Кремль. Кабинет Андропова. В кабинете генерального секретаря ничего не изменилось, кроме хозяина. Вместо Брежнева в кресле сидел Юрий Владимирович Андропов. Он снял пиджак и остался в ослепительно-белоснежной рубашке и щегольских подтяжках. В кабинет заглянул дежурный секретарь. Пришел Андрей Павлович Кириленко. Андропов не без труда встал и двинулся навстречу гостю. Кириленко... Член Политбюро и секретарь ЦК, отвечавший за промышленность, работал с Брежневым с послевоенных лет. Одно время Кириленко оспарил у Суслова роль второго человека в партии. Но у Андрея Павловича произошло нарушение мозговой деятельности. Его следовало отправить на пенсию, однако же Леонид Ильич не трогал Кириленко. Может быть... Ему даже нравилось видеть рядом человека в значительно худшем состоянии, чем он сам. Андрей Павлович был человеком надменным и сухим. Говорил в жесткой, напористой манере, но, разумеется, не с начальством. После смерти Леонида Ильича, низенький Кириленко утратил привычное высокомерие, он стал трясти Андропову руку. — Юрий Владимирович, я тебе толком еще и не поздравил с избранием. Андропов осторожно освободил руку, и предложил Кириленко присесть. Неприятный разговор начал без предисловий. «Андрей, у нас сложилось общее мнение, что состояние твоего здоровья стало заметно влиять на дела. Ты серьезно болен, должен лечиться». Кириленко заплакал. «Ты сейчас поедешь отдыхать. Месяц, два, сколько нужно», — обещал Андропов. «Все за тобой сохранится. Машина, дача, медицинское обслуживание». «Но надо, чтобы инициатива исходила от тебя». «Хорошо», — выдавил себя Кириленко. «Раз надо, но ты помоги мне составить заявление. Я сам не смогу». Андропов положил перед ним лист белой бумаги, протянул авторучку, продиктовал несколько слов. «Прошу освободить меня от занимаемой должности по состоянию здоровья». Андрей Павлович Кириленко который все еще был одним из высших руководителей огромного государства, старательно записывал.